задраить люки. Незадолго до того, как эта книга отправилась в печать, на экраны страны вышел очередной фильм о Великой Отечественной войне. К выходу фильма на одном из телеканалов устроили, как это бывает, опрос на улицах Москвы. Опрашивали школьников. Вопрос был очень простой. Что вы знаете о Сталинграде? Диапазон ответов оказался чрезвычайно широк. Самые несведущие признались, что не знают ничего. Самая знающая девочка рассказала, что это город, в котором во время войны погибло много людей. В живых осталось всего 20 человек, а потом его переименовали в Санкт-Петербург. Окей, телевидение на то и телевидение, чтобы ошарашивать зрителей ужасами. И я вполне допускаю, что если и были сказаны кем-то из опрашиваемых на камеру правильные слова о самой кровавой мясорубке мировой истории то вышедший вышедшие на экраны сюжет они попросту не попали. Но вот история не из телевизора. Моя коллега, к которой на выходные приехала юная родственница из другого города, гуляла с ней по широкой улице Ленина в Санкт-Петербурге. И девочка-подросток, взглянув на табличку с названием, искренне удивилась. Что это за Лена такая, в честь которой улица названа? Все это рассказывается здесь не в порядке дежурного возмущения по типу куда смотрит правительство, а для того, чтобы заострить внимание на названии книги, которую вы держите в руках. Советский Союз опустился так глубоко на дно, что как будто перестал существовать. В мутных, тяжелых водах истории не разглядеть даже таких громадных построек, как Ленинград и Сталинград. Что уж говорить о зданиях, здесь можно услышать эхо задания, того, что задается. И, вернувшись к нам, Создание, созидание, предание – это эхо делает из здания то, что сдается сюда, в наличную реальность. О зданиях, говорю я, поменьше. Мы ходим по улицам, проложенным в советские времена, или живем в домах, которые в советские времена построены, или даже гуляем в лесу, и деревья, под кронами которых мы находим грибы и ягоды, это те самые деревья, которые проклюнулись из земли в советские времена. И однако же Советский Союз пребывает в безмолвии, и в толще воды по его городам шмыгают пугливые рыбы. Заданием, и тяжелейшим, оказывается сама возможность разглядеть неверные тени того времени, которые, забегая вперед, скажем, составителям этой книги хотелось бы именовать советским периодом русской истории. Что случилось с Атлантидой? Она утонула. То же произошло и со страной, которая называлась «Союз Советских Социалистических Республик», крупнейшей континентальной империей, державшей в орбите своего влияния одну половину мира и в страхе другую. И вместе с ней в ядовитую соленую воду погрузилось все, что в ней было создано. Военные подвиги, памятники, человеческие судьбы, промышленные мощности, символы, открытия, книги, наконец». Люди, которые выросли, а то и родились в эпоху интернета, могли что-то слышать о Пушкине и Толстом, Достоевском и Чехове, а самые продвинутые, может быть, даже знают о Набокове, Газданове и Бонине. Но Фадеев, Симонов или Трифонов уже глубоко на дне. Позиции того, кто взялся бы защищать советскую литературу от забвения, чрезвычайно слабы. Такому человеку в первую очередь напомнят о том, что литература в Советском Союзе была частью огромной машины по производству идеологии. Идеологии скомпрометированной и уничтоженной, после чего упомянут сложную и многоступенчатую цензуру, как внешнюю в лице редакторов и писательских организаций, так и внутреннюю, на которую писатель обрекает себя сам, не решаясь написать того, что думает, наконец скажут, что лучшие писатели советской эпохи писали в стол. И вишенкой на торт приведут цитату из Набокова, «Советская литература, мещанская литература». Набокова трогать опасно. Кто Набокова обидит, трех дней не проживет. Ясно, что книга о писателях советской эпохи, писателях подцензурных, официальных, предприятия отчаянные. Кому нужны поднятые со дна моря, расколотые, обросшие ракушками артефакты цивилизации, о которой никто ничего не знает? Их отправляют пылиться в тихий музей – под присмотр подслеповатых стариков-хранителей, этакая форма перезахоронения. Изредка по музею проносится толпа веселых школьников, и едва поспевающая за ней тетя-экскурсовод втолковывает юношеству. Дореволюционная русская литература была передовой. Но после революции, став советской, наша литература начала стремительно отставать от развития мировой словесности, а отстав, принялась откатываться в развитии «назад», к примитивному реализму. После экскурсии все дети получат в подарок магнитики на холодильник с надписью «Соцреализм Сакс». Эта книга была задумана не как альтернативная экскурсия по тому же самому музею, вступать в спор с экскурсоводом и некрасиво, и неумно. То, что здесь хотелось бы предпринять, это погружение в подводную тьму, в беспросветную глубину, в холодную толщу соленой воды – с тем, чтобы выхватить из мрака очертания покоящихся на дне руин. Внутренняя необходимость такой экспедиции рождается из ощущения недоверия к общепринятому самоочевидному знанию, недоверия к экскурсоводу, да и к самому пыльному музею. Ощущение, которое должно, кажется, быть присуще любому человеку, если он готов рискнуть мыслить самостоятельно. Жанр предисловия до некоторой степени безответственный, и правом на эту безответственность хотелось бы сейчас воспользоваться. Предисловие не обязано отвечать на вопросы, и это дает нам возможность задать и оставить без ответа странный вопрос. Что, если все было вовсе не так? Что, если развитие русской литературы вовсе не было прервано переоборудованием Российской империи в СССР? Но традиция, на почве которой произросли белые сологуб, Ремезов и Платонов, Блок и Мандельштам, продолжила свой стремительный взлет, за которым все остальные попросту не поспели. Только взлет этот, как всякий путь человеческого духа, принял траекторию спирали. И в то время, как западная словесность еще проходила модернистский вираж, плутая по дублину, баражируя в потоках сознания и смакуя вкус бисквитного пирожного, наша уже положила крыло на возвратный путь, на новом витке, прорываясь в традицию реализма. А литература Запада – Повторил этот маневр лишь вслед за нами и позже вступив на дорогу перемен, обнаруживая на ней наливающиеся гроздья гнева, но не теряя надежды обрести день восьмой, найдите спрятавшихся на картинке лауреатов Полицеровской премии. Разумеется, так поставленный этот лукавый вопрос взывает как будто бы к однозначному ответу. Любим ли мы Господа? Любит ли Господь нас? Сдадим ли мы деньги в церковную кассу? но мы ведь предупредили, что ответа не будет. Более того, вопрос этот задан вовсе не для того, чтобы дать на него ответ, а для того, чтобы в принципе поставить ситуацию под вопрос и вместе с тем оказаться под вопросом самим. Ибо человек есть животное под вопросом. Никто не хочет таскать каштаны из огня, но тому, кто хочет стать человеком, придется это делать. Расшатать устойчивые представления о советской литературе И значит завести мотор батискафа, на котором авторам и читателям этой книги предстоит спуститься туда, где межисполинских развалин помывают хвостами глубоководные рыбы. На фигуре героического инвалида Николая Островского поселилась колония актений. Коралловым рифом зарастает памятник скорбному жителю деревни Федору Абрамову, а по стадионных размеров монументу поэтам-шестидесятникам сонно ползают гигантские раки. Эта книга задумана как продолжение литературной матрицы, вышедшего в 2010 году двухтомника, в котором о русских писателях, чье творчество изучают в рамках школьной программы по литературе, размышляли писатели и поэты дня сегодняшнего. Те, в чьем коллективном портрете должен проступать смутный, ибо еще не застывший, образ живой русской литературы начала 21 века. Всякий состоявшийся проект – А литературная матрица безложной скромности состоялась как один из самых громких коллективных проектов последних лет в России. Взывает о продолжении. Но что значит продолжение для ключевой идеи писателя о писателях? Писатели о художниках? Русские писатели о зарубежных писателях? Современные писатели о писателях древности? Все эти идеи интригуют, и нельзя исключать, что когда-нибудь такие книги можно будет поставить себе на полку. Но ведь чем рисковее предприятие, тем оно соблазнительнее. Всякий может отправиться в заграничную поездку, к руинам Римского форума или в картинную галерею. Но чтобы всерьез говорить о советской литературе, требуется определенное мужество. Официальная подцензурная литература СССР? Вы это серьезно? Да. Да, серьезно. И у нашей экспедиции как у всякой уважающей себя экспедиции, есть задача. Состоит она в том, чтобы попробовать выяснить, нет ли, коль скоро выросшее в те времена дерево дает нам тень, а построенный тогда дом дает нам крышу над головой. Нет ли и в советской литературе, помимо всем известных ее грехов, чего-то живого, плодоносного, чего-то, что может пригодиться нам здесь и сейчас. Методы нашей работы остались прежними. Наши авторы не профессионалы литературоведы, но живые писатели, и те, о ком они пишут, для них не предмет исследования, не препарированные объекты, но товарищи по оружию. Они пишут предельно субъективно, страстно и горячо, так, как говорят и спорят только о том, что касается тебя напрямую, лично, о том, что для тебя вопрос не теоретический, но жизни и смерти». Авторов мы зовем, сообразуясь не столько с собственными вкусом и пристрастиями, сколько с представлением о спектре современной литературы, многообразием ее темы стилей, идеологических окрасок и поколенческих страт. Кто-то из авторов знаком читателю по первому выпуску «Литературной матрицы», кто-то присоединился к нам только теперь. Нам хотелось бы расширить наше видение и современной литературы тоже. Приглашая авторов в сборник, мы не назначали писателю билет, но предлагали самому выбрать, о ком он хочет писать. Ведь любовь и страсть не могут быть навязаны. Отдельные оговорки заслуживает порядок размещения статей. Если в прошлый раз мы целиком и полностью доверились в этом вопросе школьной программе, то никакой освещенной традиции последовательности изучения советских писателей не существует. Алфавитный принцип был бы, понятно, нелепостью, чуть лучше исторический, по году рождения, но историчность это мнимое. Иной автор военной прозы мог бы в этом случае идти здесь вслед за деревенщиком, и это лишь одна из возможных нелепостей. Остановиться решено было на принципе историческом, но за точку отсчета берущим не рождение человека, а первую публикацию. В нескольких случаях дата первой публикации у писателей-соседей практически совпадала. И тогда решение о порядке принималось, исходя из соображений общей логики течения советской истории, советской литературы и их изложения. Наконец, перед тем, как задраить люки и начать погружение, нужно напомнить вот что. Эту книгу ни в коем случае нельзя читать как сборник окончательных и нерушимых истин, потому что она таким сборником не является. С авторами этой книги можно и нужно не соглашаться, яростно спорить. «Их суждения хорошо бы разбить в пух и прах. Мы имейте в виду не на экскурсии, а в опасном путешествии. И почтение к музейной пыли, а равное авторитетам, здесь неуместно». Вадим Левенталь